Кто может маленький ребёнок. Взрослые понятия трудно и легко не годятся для детей. Мы взрослые берём на себя смелость утверждать, например, что эта книга слишком трудна для ребёнка или что ребёнок не может оценить по достоинству классическую музыку. Но на каком основании мы делаем такие выводы? Для ребёнка, у которого нет чётких устоявшихся представлений о том, что трудно или легко, английский или японский языки Музыка Баха или детские песенки. Одна звучная, однообразная музыка или гармония звуков. Всё должно начинаться одновременно. Для него одинаково ново всё. Вывод, сделанный на основании чувств, не зависит от знаний. Напротив, знания могут стать препятствием для чувств. Наверное, многие, глядя на знаменитую картину, говорили про себя: "Она прекрасна", хотя на самом деле она вас совсем не тронула. Её ценность для вас только в имени художника и в её цене. А ребёнок напротив всегда честен. Какой-нибудь предмет или занятие полностью поглощает его внимание, если это ему интересно. Для ребёнка проще запомнить голубя, чем девятку. Мне вспоминается один случай, когда у меня в гостях был мой двухлетний внук, которого я давно не видел. Он посмотрел в окно, показал мне неоновую вывески и гордо сказал: "Вот это Hitachi, а это Toshiba". Пытаясь скрыть свой восторг, я решил, что мой внук в два года уже может прочесть китайские иероглифы Хитачи и Тошиба. Я спросил его маму, когда он выучил китайский алфавит, и тут выяснилось, что он не читал Хитачи и Тошиба по-китайски, а просто запомнил торговые марки как образы и так их различал. Надо мной все смеялись как над глупым любящим дедом, но я уверен, что такое бывает у многих. Недавно я получил письмо от 28-летней мамы из Фуджисавы. которая прочла в еженедельнике серию моих статей о раннем развитии. Из письма я узнал, что её старший сын, которому всего 2 1/2 года, начал запоминать марки автомобилей, когда ему не было и 2 лет. Уже через несколько месяцев фон мог легко назвать около 40 автомобилей, и японских, и иностранных марок. Иногда он мог даже назвать марку машины, которая стояла под чехлом. А немного раньше, наверное, под влиянием телепрограммы Экспо 70, Он начал запоминать флаги разных стран и теперь мог узнать и правильно назвать флаги 30 стран, включая такие как флаг Монголии, Панамы, Ливана, флаги, которые взрослый вспомнит с трудом. Этот пример говорит о том, что у детей есть одно качество, которого давно нету у взрослых. Ребёнок наделён замечательной способностью по образам узнавать предметы, что не имеет ничего общего с анализированием. Этому ребёнок научится значительно позже. Прекрасный пример, подтверждающий эту гипотезу способность младенца узнавать лицо своей мамы. Многие малыши начинают плакать, если их берут на руки незнакомые люди, и успокаиваются и улыбаются на руках у мамы. В качестве эксперимента мистер Исао Ишии давал уроки китайской письменности в нашей ассоциации раннего развития. Трёхлетние дети легко запоминали такие сложные китайские иероглифы, как голубь или жираф. Дело в том, что для ребёнка, который без особых усилий запоминает даже малейшие изменения в выражении лица, трудные китайские иероглифы не проблема. В отличие от абстрактных слов, таких как "девять", он может легко запомнить слова, обозначающие конкретные предметы, такие как "жираф", "енот", "лиса", как бы трудны они не были. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ребёнок может обыграть взрослого в карты, если взрослому сознательно приходится запоминать место, число и картинку. то ребёнок обладает замечательной образной памятью. Ребёнку легче понять алгебру, чем арифметику. Одна из фундаментальных идей математики теория рядов. Взрослому, изучавшему сначала понятие числа, а потом геометрию и алгебру, понять её довольно трудно. А для ребёнка логику, теорию рядов или теорию множеств понять легко. Мадам Решени Феликс, признанный авторитет по обучению математике, Утверждает, что ребёнка можно начать учить математике в любом возрасте. Ряд или множество это просто совокупности предметов с общими качествами. Ребёнок знакомится с ними, когда начинает играть с кубиками. Он берёт их один за другим, различая по форме: квадратные, треугольные и так далее. Уже в этом возрасте он хорошо понимает, что каждый кубик это элемент ряда, и что кучка кубиков это один ряд, а треугольников другой. Такая простая идея, что предметы можно сортировать в группы по определённым характеристикам, является главным принципом, который лежит в основе теории рядов. Для ребёнка естественно, что он понимает простую и логичную теорию множеств легче, чем сложную и замысловатую логику арифметики. Итак, я убеждён. Традиционное представление, что арифметика проста, а алгебра трудна, это ещё одно заблуждение взрослых о возможностях детей. Мозг ребенка легко может воспринять логику теории множеств, что является началом для понимания основ алгебры. Вот пример арифметической задачи. В зоопарке всего 8 животных. Все они черепахи и журавли. У них на всех 20 ног. Сколько черепах и журавлей живет в зоопарке? Давайте сначала решим эту задачу алгебраическим методом. Обозначим количество журавлей буквой Х, а количество черепах – У. Тогда Х плюс У равно 8. а 2х плюс 4у равно 20. Сократим все на 2. х плюс 2у равно 10, то есть х равно 8 минус у и равно 10 минус 2у. Значит, у равно 2. Получилось 2 черепахи и 6 журавлей. А теперь давайте решим эту проблему арифметикой черепах и журавлей. Если предположить, что все животные черепахи, то получается, что у них 32 ноги. Но по задаче дано 20, значит 12 ног лишних. А лишние они потому, что мы предположили, что все животные черепахи, у которых по 4 ноги, а на самом деле некоторые из них журавли, у которых по 2 ноги. Поэтому лишние 12 ног это число журавлей, умноженное на разницу в количестве ног обоих животных. 12 разделить на 2 будет 6. То есть 6 журавлей. А если вычесть из 8 общего числа животных 6 количество журавлей, получится число черепах. Зачем решать эту задачу таким сложным черепашьим методом арифметики, если у нас есть логичный и прямой путь получить ответ, подставив x и y вместо неизвестных чисел? Хотя алгебраическое решение и трудно освоить сразу, логичное объяснение алгебры гораздо легче понять, чем кажущееся на первый взгляд лёгким нелогичное решение. Даже пятимесячный малыш может оценить Баха. На одном из предприятий фирмы Sony был организован детский сад Там провели исследование, чтобы выяснить, какую музыку любят дети. Результаты получились неожиданные. Самой захватывающей музыкой для малышей оказалась Пятая симфония Бетховена. Популярные песни, которые передают с утра до вечера по телевизору, заняли второе место. И на самом последнем месте оказались детские песенки. Меня очень заинтересовали эти результаты. Младенцы нашли самую интересной классическую музыку, которую мы взрослые часто держим от них на достаточном расстоянии. Разве дети наделены с рождения музыкальным вкусом, необходимым для того, чтобы оценить сложную симфонию? По наблюдениям доктора Шиничи Сузуки, уже пятимесячному младенцу нравится концерт Вивальди. И это напоминает мне одну историю. Молодые родители, большие любители классической музыки, давали своему новорождённому ребёнку слушать вторую сюиту Баха в течение нескольких часов каждый день. Через 3 месяца он начал живо двигаться в такт музыке. Когда ритм убыстрялся, его движения становились более отрывистыми и активными. Когда музыка кончалась, он выражал недовольство. Часто, когда малыш сердился или плакал, родители включали эту музыку, и он немедленно успокаивался. А однажды, когда они включили джаз, ребёнок просто разрыдался. Способность воспринимать сложные музыкальные формы это чудо. Я убеждён, что многие японцы не воспринимают западную классическую музыку Просто потому, что в детстве они ничего не слышали, кроме детских песенок и национальной музыки. Шестимесячный младенец может даже плавать. Многие взрослые не умеют плавать. Они плавают, как говорится, как топор. Поэтому вы удивитесь, если узнаете, что крошечного ребёнка можно научить плавать. Ребёнок, который ещё не начал ходить, пробует держаться на воде так же, как пробует ползать по земле. И важно не то, что маленький ребёнок может плавать, а то, что он плавает, потому что он ребёнок. Несколько лет назад я прочитал в газете статью о том, что один бельгиец по имени Дебес и Нейл открыл школу плавания для грудных детей. Он считал, что трёхмесячного ребёнка можно научить держаться на спине в бассейне, а к 9 месяцам правильно дышать в воде. В августе 1965 года Ризэдим председатель международной конференции женщин-атлетов, проходившей в Токио, рассказывала об обучении плаванию детей до одного года, что стало большой сенсацией. Миссис Дим первый раз окунула пятимесячного младенца в бассейн с температурой воды 32 градуса. И через три месяца он уже мог плавать там около шести минут. Малыш даже поставил своеобразный рекорд. Восемь минут сорок шесть секунд он мог держаться на воде. На пресс-конференции миссис Дим сказала, Ребёнок знает, как держаться на воде, гораздо лучше, чем как стоять на земле. Ведь вы поддерживаете его в воде до тех пор, пока он не привыкнет и не начнёт держаться на воде сам. Погружаясь в воду, он задерживает дыхание и закрывает глаза, пока не всплывёт на поверхность. Вот так он и учится плавать, работая руками и ногами. Миссис Дим много раз уверяла, что все человеческие возможности и таланты можно начать развивать ещё до года. То, что младенец может плавать, Это всего лишь один факт, подтверждающий безграничные возможности ребёнка. Малыш, который делает первые шаги, может в то же самое время научиться кататься на роликах. Ходьба, плавание, скольжение всё это ребёнок осваивает играючи, если правильно направлять и поощрять его. Разумеется, подобные эксперименты проводятся не для того, чтобы научить ребёнка плавать или играть на скрипке. Плавание это только один из способов развить способности ребёнка. Оно улучшает сон, способствует аппетиту, обостряет рефлексы, и укрепляет мышцы. Не даром говорят: куй железо, пока горячо. Другими словами, слишком поздно ковать железо, если металл уже затвердел.